Глава десятая. Воссоединение. Тяжело быть вождем, а уставшим вождем так и еще тяжелее. Как бы я хотел завалиться на носилке к туше пьерда источника, и пусть хранители тащили бы еще и меня заодно, но нельзя. Нужно показывать пример всему племени. «Именно поэтому, когда мы спустя полтора часа после боя с отрядом Хульна настигли остальных агроидов, я продрался вперед и занял законное место во главе шествия. И все же источнику было суждено сгладить мои страдания. Видимо, жрец почувствовал, что вождю не очень хорошо, поделился своим наблюдением с шаманом и получил от последнего целительный настой, в составе которого присутствуют перья источника». Выпив целый бурдюк, я почувствовал себя гораздо легче. В целом, исход агроидов с земель предков напоминал дикое нашествие. Не имея ездовых животных, мы просто бежали прямо сквозь лес, наплевав на хлещущие по лицам и телам ветки. Хотя, полагаю, труднее всех передвигаться было мне и тем, кто находился рядом со мной. Остальное же племя бежало уже по протоптанной дороге. «На бегу я слышал, как бойцы, сражавшиеся со мной против людей, рассказывали о моих подвигах во время боя. Эти истории придавали сил племени. Агроиды радостно кричали и славили своего вождя. Все же боевой дух многое значит, не перестаю в этом убеждаться». А еще меня неимоверно радует, что у воинов хватило ума не распыляться о способностях вождя портить окружающую природу. По крайней мере, я не слышал, чтобы подобное обсуждали в открытую с рядовыми членами племени. И тем не менее жрецу кто-то меня сдал. Вождь, можно с тобой поговорить? Во время второго перерыва, когда племя отдыхало в лесном теньке, ко мне подошел Дрохин вместе с Дышащим Смиром. Уже по интонации пожилого агроида я понял, что разговор будет приватным, и предложил прогуляться. «Мы знаем, как именно ты сражаешься, вождь», — произнес жрец, стоило нам отойти метров на двести от лагеря. Шаман после его слов молча кивнул. «Ну да, этот-то, насколько мне известно, голос не сдерживает, а значит, если заговорить, слышно его будет на всю округу». «И...», — приподнял я бровь, — «осуждаете?» «Прежде всего, вождь, если тебе будет угодно, мы бы хотели послушать, что ты сам думаешь о своем способе». Я медленно выдохнул и, повернув голову, некоторое время смотрел, как крупный полуметровый дятел настойчиво долбит кору твердодуба. «Скажем так, я не считаю, что сражаюсь ради каких-то эгоистичных целей или ради чего-то недостойного», — задумчиво проговорил я. «В этот раз, например, я бился за племя, чтобы дать вам возможность уйти. Врагов было слишком много, а привел их воин 290-го уровня. Полагаю, вы понимаете, что последователи Рюгуса могли бы сотворить с вами и племенем». Обе головы синхронно кивнули. «Поэтому гибель нескольких травинок не считаю какой-то уж сверхдорогой платой за ваши и свою жизнь». Не только травинки, вождь, но и насекомые, что жили на этой земле, и мелкие звери под землей. Не говоря уже о том, что, думаю, какое-то время земля больше не сможет ничего родить. Хоть я не видел своими глазами, но опираюсь на услышанное и делаю выводы, и... Дрохин замолчал и покачал головой. И тем не менее ни капли тебя не осуждаю. Напротив, благодарен за то, что ты спас племя. «Но, с твоего позволения, вождь, я уточню. Скажи, пожалуйста, тебе нравится так поступать? Нравится забирать жизнь из окружающей среды?» «Конечно нет!» — воскликнул я, взмахнув руками. агроидом понравилась моя реакция. Оба аж расплылись в улыбках. «Хвала древним, что у племени такой вождь, как ты!» пророкотал дышащий с миром. Я уверен, его голос разнесся на сотни метров и уж точно достиг оставшихся позади нас агроидов. Ха, это так мило с их стороны. Поднимают мой авторитет, если кто-то из других здоровяков решит усомниться в вожде, использующем странные техники. Полагаю, агроидам хотелось бы, чтобы их лидер выносил врагов за счет физической силы и ярости, а не за счет высасывания жизни из растений. «Раз так, мы хотели бы тебе помочь!» — слово вновь взял Дрохин. «Твой уровень управления энергетическими потоками гораздо выше нашего. Твои умения могущественнее, но все же...» — жрец снова улыбнулся. «И мы можем попробовать дать тебе совет». «С радостью выслушаю его», — честно ответил я. «Думаю, тебе очевидно, что не стоит брать слишком много энергии в одном месте, если брать по чуть-чуть, непоправимого не случится. Однако и мы понимаем, что в сложном бою по чуть-чуть не получится, поэтому предлагаем тебе два выхода. Во-первых, тебе стоит увеличивать запасы собственной энергии, той, что живет внутри тебя». Это приведет к тому, что в дальнейшем тебе будет требоваться меньше внешней энергии для боя, чем сейчас. Либо же твои атаки станут мощнее, если ты продолжишь активно вытягивать из мира внешнюю энергию». Я молча кивнул. Звучит логично, однако непонятно, как мне увеличить внутренние запасы. К счастью, Дрохин поспешил прояснить этот момент. Тебе потребуется чаще тратить свою собственную энергию, чтобы твой резерв сам увеличивался, и для этого подойдет второй доступный тебе способ усиления, вождь. Вот. Он указал на три серых бруска, находящихся у меня за поясом. Эти предметы способны хранить энергию, так наполняя их в мирное время, тратя запасы собственной энергии, а во время боя черпай энергию из них вот как мои алтари превратились в своего рода аккумуляторные батареи которые можно подзаряжать ну что ж неплохой вариант древний говорит что есть еще один способ неожиданно продолжил жрец благодаря которому ты можешь стать сильнее и не убивать окружающий тебя мир вот только пока как волхв ты недостаточно силен чтобы его использовать ну а потом Дрохин улыбнулся. «Древний считает, что ты сам откроешь для себя этот способ». «Ну вот, все так же загадками разговаривает, и все так же верит в меня. С одной стороны, подход старика бесит, с другой же, мне немного приятно. Недавно я думал, что неплохо было бы иметь наставника, так вот бог тьмы для меня и есть наставник» но только не всезнающий мудрец а скорее просто человек поживший жизнь и без лишнего пафоса делящийся своими знаниями и наблюдениями ну а ты раньше с открытым ртом ловящий каждое его слово сейчас подрос и понимаешь что дедушка то не во всем может быть прав что даже он может ошибаться а ты как взрослый вполне можешь закрывать глаза на эти ошибки странные мысли лезут в голову «Спасибо вам за поддержку, друзья мои». Улыбнувшись, я обозначил поклон адептам древнего. «Мы провели в пути семь дней. Семь дней напряженного бега, разбавляемого тремя перерывами в течение дня и не самым длинным ночным сном. За это время я убедился в том, что агроиды — отличные охотники». Некоторые из бойцов во время привала уходили в лес и вскоре возвращались со свежим мясом, которое во время уже следующего привала готовили агроидки. Я в охоте не участвовал. Более того, я самоустранился из жизни племени, публично объявив, что все мирные вопросы в племени решает Рерх при поддержке Нургии и Дрохина. Сказать, что мой старший сын был удивлен, значит просто-напросто промолчать. Зато после этого он перестал недоверчиво коситься в мою сторону, и отныне в его взгляде виднелось лишь уважение. Парень всеми силами старался доказать себе, мне и всему племени, что отец не ошибся в своем выборе. Что еще немаловажно, Рерх внимательно прислушивался к советам матери племени и жреца, которые, в свою очередь, не шибко-то наседали на парня. «Считаю, что из этой троицы получилась хорошая команда». Себе же я оставил представительские функции, конечно же, защитные. Иными словами, всю внешнюю политику племени. Эдакий полноценный боевой вождь. При этом, надеюсь, все понимали, что если Рерх начнет творить ерунду, я с легкостью заберу у него ту власть, что сам и дал. Освободив себя от внутренней политики, я посвящал все свободное время тренировкам в обращении с энергией. Кое в чем определенно преуспел. — Стойте! — я поднял согнутую в локти руку, остановив движение всего племени. Двое разведчиков, на всех парах спешившие обратно к нам, прервали мои раздумья. — Отец, что-то случилось? — напряженно спросил Рерх, шагнув вперед и почти поравнявшись со мной. Как и остальные, он неотрывно глядел на разведчиков Зенгра и Харгра. Впервые за всю неделю они так себя ведут, обычно же стоят на месте и дожидаются остальных. «Вождь! Впереди люди!» — начал доклад Харгр. «Их ведет женщина в красной броне! От нее прям разит кровью!» Несколько дней назад Дрохин передал мне, что бог тьмы связался с адептами людьми, предупредив их о нашем исходе. Что ж, очевидно, не только последователи старика встречают долгожданных гостей, но и минимум один адепт мавии. «Племя!» «Оставайтесь здесь! Вперед я пойду один!» «Вождь!» — попытался возразить Арк. «Грррр! Пойду один!» Рявкнув еще громче, я смог убедить несогласных. Благодаря умению ощущать энергию других существ, я знал, что за мной никто не увязался. Поблизости уж точно никого нет, а если кто-то будет наблюдать издали, то ничего не услышит. Внезапно я ощутил что-то знакомое над головой. Подняв взгляд, увидел зомби нетыпыря. Улыбнувшись, я помахал ему рукой. мы ж два плавно спикировал вниз и уселся мне на плечо. «Ты изменился!» — проговорил он. «Немного набрал в весе», — отозвался я, погладив умертвее по голове. «Идем, все ждут!» Я сорвался на бег и вскоре услышал впереди людские голоса. Мог даже разобрать обрывки фраз. «Скоро уже!» «Почти на месте!» «Гляди, как припустила!» «За ней!» Первым человеком, которого я увидел за последние несколько дней, оказалась красивая молодая женщина с распущенными темными волосами, облаченная в кроваво-красный чешуйчатый доспех. Ее мантия, естественно, кроваво-красная, укрывала круп гнедой лошадки, резво несущейся навстречу мне. Увидев Тиару, я замер, чувствуя, как внутри моего тела где-то за ребрами разгорается теплый огонь. Черт возьми, как же я рад, что она жива, и мне греет душу ее обеспокоенное выражение лица. Пр! Госпожа Тиара темная потянула поводья, останавливая лошадь. Затем спрыгнула с седла и бесстрашно бросилась навстречу громадному агроиду. Замерев напротив меня, она протянула руку. Мне показалось, что хочет погладить по щеке, но росту хватило достать лишь до солнечного сплетения. «Муж мой», — тихо проговорила Тиара. Я осторожно опустился на колени, позволив ей крепко обнять меня. Самому приходилось быть максимально аккуратным, чтобы не покалечить женщину. «Муж?» — тихо спросил я. «Ты до сих пор считаешь меня таковым?» «Разумеется, я же до сих пор чувствую твое местоположение», — мило усмехнулась она, смахнув выступившие слезы. «Правда, и второго я тоже чувствую», — хмыкнула Тиара и покачала головой. «Но ведь там только тело, и не оно определяет человека, а то, что внутри».